Гура не вытяну шею, а их поймешь что ли? Ахренели вообще, падло, то ли наградить собираются, то ли повесить, да хрен разберешь. Таскают по поселку, каждый поглоточку ему из запасов дает, но раз уж эту бочку падло напоишь, да он все трубу высохнет и не ахренеет, пока было наплевать на папеньку, но раз уж за него взялись, могут и до самого хитрится добраться, а доберутся, тогда все. тогда каранты и больше не оживёшь. А ты это, ты как не его, из железяки. Слабо? Пак смотрел прямо в глаза Гурыни. Помнишь, как он тебе в зубы дал? Гурыня поковырял указательной костяшкой в ворту, пробубнил нечто неопределённое, а потом глазки его загорелись. А что? А что? Сейчас пойду и кокну, сказал он зверяе на глазах. Кокну падло, сучару вонючую. Я его давно собирался кокнуть. Тебя только боялся, это всё-таки папенька. А вот кокнул. А сукой буду кокну. Пак привстал с матраса и дал Гурынину весть за трещину в тотапешел. Ещё раз сучишься, дешёвка, я те шею твою змеиною узлом завяжу. Усёк Гурыник и внул. Он всё усёк. Он вообще был очень понятливым. Он сообразил, что пака клемался и уступать место вожака вовсе не собирается. Но всё же Но еще он нужен напомнить. А кто тебя падла спас? Кто, а? Ты не забывай, хитрец, не забывай. Ладно. Это ж я тебя выручил. Другой бы бросил подыхать, точняк бы бросил. Да ладно, сочтемся. Сказал Пак как-то двусмысленно. Но у горыни все-таки полегчало на душе. Надо коктейлывать, прошептал он на ухо Ложаку. Тута все равно захумутают, падлы. долго на дне не пролежишь, они с отца достанут. В комнату вполз один из детенышей Эда и Огрызкиной. Должно быть выбрался как-то из хлева, осмелил с голодухи. Детеныш был противный, гадкий, весь зелененький такой, сыренький, пухляненький. На шести тонюсеньких ножках головы у него не было. Прямо из жирного брюшка смотрели мутненькие глазки, один зеленый, другой красный. Детеныш причмокивал, ворещал. жрать просил. Вот ведь гады рождаются, подумалось Пак. И что за молодёжь пошла такая? Кто работать станет лет через 5? А ну-ка, испробуй на гнезде, сказал он Гурыне. Тот втрепетался, обрадовался, повернул ствол к детёнышу. И уже тогда Пак сообразил, что железяка-то у Гурыни была заряжена. О, он хитрый Пак, самый умный в округе, малый с огнём играл. Получай, падла! Раздался хлопок, совсем тихий, не похожий на ночные. И детёныша разнесло в клочья. Стены, пол, потолок хебара за одной пакой с гурыней забрызгало жёлтой вонючей дрянью. Похоже, кроме её ничего во внутренностях детёныша этой огрызкины и не было. Нормолёк, сказал Пак и протянул клешню. Дай к пушку. Что? Пак молчал. Что, падла? Что? Я нашёл. Моя она, моя. Так вырвал железяку и ударил Гурыне набойно ногой в пах. Тот скрючился, потом уселся на пол, стал качать головой из стороны в сторону и тихоньк подвывать. Да ладно, ты блеять. Что ты там? У тебя же ещё есть, сам говорил. Наврал, что ли? Есть, есть, ответил Гурыне. И есть. А, -а, а зачем отнял? Так ударил его голову по голове железякой, чтобы не возникал. И Гурыня опять всё понял. Что делать-то будем? – поинтересовался он совершенно обыденно и спокойно. Без на тебе. Поглядим еще, – ответил Пак. Расцвело вот этот день позже обычного. Наверное, опять нагнала большую тучу с востока, а там говорят совсем дела плохие. Там и не светает уже много лет. Так и стоит дым с копотью. Хошь дыши, хошь не дыши – твоя воля. Но чудо еще брело именно в этом направлении, на восток. Какая разница, где бить эту мерзость? Она ити, везде найдут. По дороге она вытащила из заплечного мешка молюсенькое карманное зеркальце, погляделась в него искоса в полглаза, а потом медленно и сладострастно растапала в пыль. Вот как. Вот как. Всем так. Вот как. Изрешеченные пулями конечность немного побаливало. Но совсем немного. Ранки на вольдеристой коже затянулись. Так, бередиус слегка. Кость сухожилие, как от дурной погоды. Только ведь погода здесь всегда дурная. А куда денешься? Было жаль погибшую малышню. Даже туристов становилось жаль. И они ведь не рассчитывали, что могу могут найти могилы в этой поганой дыре. Да что ж поделаешь? Сами напросились. Чудовище всё понимало, всё чувствовало, но плакать оно не умело. После расправы над туристами надо было улепётывать как можно быстрее, заметать следы, прятаться, а может уйти на глубины, на второй, третий ярус, а то и в самую преисподнюю, туда, где в переплетении труб чёрт ногу сломит. За 200 лет было столько понастроено, понапроложено, понавязано и понозапутано, что и разбираться бессмысленно, всё одно не разберёшься. И всё ж на глубины не манило. Идти на проломче из пустыни было опасно. И чудовище решило заглянуть к отшельнику, посоветоваться. Когда-то отшельник давал ему самые толстые и самые интересные книги. Но он давненько не показывал носа из своей берлоги. Может, болел, а может и помер. Берлога была километров за 30 от посёлка, у самых холмов. И чудовище без долгих раздумий свернуло к ней. В прошлый раз то ли лаз был пошире, то ли само чудовище поуже до да поризви, короче, протиснуться сразу не удалось. Пришлось расширять дыру, оббивать спекшиеся края лаза, закоменевшие и глинистые. Раз за два или три чудовище отвлекалось от этой нудной работёнки. Наверху, там, где должно было быть небо, что-то начинало трещать. Трещало, трещало, а потом и смолкало. Что бы там могло быть? В небе никого не было. Шум стихал, пропадал, но и тишина не несла душевно равномесие. Муторно как-то было. Наконец удалось протиснуться в дыру. Выдохнув из себя остатки воздуха, чудовище проползло несколько метров по темноте лаза, оттолкнулось от внутреннего края и мягко перевалило, перевалилось в воду, почти не ощущая её тёплого, нежного касания. Всё здесь было как в старь. Вот ведь устроился отшельник, живёт себе не тужит. Всем бы так жить. И за каким дьяволом меня носят по поверхности? Им там хорошо в посёлочках утру. Они на сосудце из крантиков похлебают баланды у разливочной и счастливы до следующей смены. А мне-то там чего делать? Любоваться на их счастливые рожи, на попашу пуг любоваться? Что? На этого обрезленного дегенерата, так и не научившегося разговаривать, тадноко выполняющего двойные нормы по нормы по обходу труб. Так что ли? Да и что это вообще такое двойные нормы обхода труб? Разве от того, что обойдёшь что-нибудь там в 2 или в 3 или в 4 раза больше станет, лучше станет? Или вообще просто что-то изменится? Ведь нет же. Все они там чёпнутые. Не только один лишь этот буба. Подумаешь, он из внешнего мира. Не помнит он ни хрена. Он в своём мире в бреду жил. Только здесь ты -то и прочухался. А тоже мне председатель поселкового совета сам себя выбрал, сам себе всё это понители затеял, и кому она нужна? К тому же попаше Пуга или может дуре Мочалкиной. Им на всё наплевать. Даже хрен оредь его, как бы он ни пыжился и не корчил из себя ветерана, наплевать ровным счётом на всех до единого. Но всё равно они-то они. Пускай сходит с ума, хотя и сходить-то вроде несче. Ладно, короче, пускай развлекаются как хотят. Мне ничего. Всё. Всё, всё. Пора в глубины, пора к самому большому вадшельнику. С такими мыслями чудовище вздохнуло поглубже и погрузилось в воду с головой. И хотя чудовище неплохо видело в темноте, в этой крамешной подводной тьме, ориентироваться приходилось в основном на ощупь, по стеночкам, шершавым, обросшим полипами и водорослями. У самого дна Поразительно ус еще в одну дыру, пошире первой, проползло несколько метров, там начинался подъем. Потом снова по стеночке в притык, но здесь уже было посветлей. Сверху пробивался свет лампочки, пусть и совсем слабо, но все-таки пробивался. Вынорнув, чудовище огляделось и медленно прямо из воды начало подниматься по скользким ступенькам к большой железной двери. На дне висело совсем крохотное. тусклая лампочка. горела себе как могла, как получалось, освещала путь. А значит, отшельник был жив. Поднявшись на площадку перед дверью, чудовище у тем же манером, что стряхивает с себя воду собаки, передёрнулось от головы до кончиков щупалец и замерло. Отшельник обычно открывал сам. Надо было подождать. Пришёл в гости так веди себя как гость. Интересно, как они там в посёлке Не бойся во всю шуруют, разыскивают виновных. Еще достанет с олухом этим. Они понять-то ведь не смогут, за что их нагазывать хотят. Точно не пойму. А может и обойдется. Бубы чокнутые остатками мозгов своих пора скинет, может быть сумеет вывернуться. А нет, так это их личное дело. Мне это что? Но скорее всего никого бежать не станет. Ведь они-то там закупалом за стеночками, за барьерчиками. Они-то ведь нормальные, должны ведь пальм понять, что к чему. должны должны, Хотя кто кто и знает. Если облаву устраивают, так может быть и они свихнулись. Ладно, отшельник умный, он всё растолкёт.